Глава 10. Евгений не знал, сколько прошло времени, прежде чем работа была закончена, и он, наложив на шов марлевую салфетку и закрепив ее несколькими кусками пластыря, полноценную повязку Оксана сделать не разрешила, без сел сел на стул. трудно сказать что именно подразумевалось у коли под импульсивными движениями но сейчас и у самого журналиста руки тряслись не хуже чем у эпилептика но останавливаться и наслаждаться отдыхом сейчас было нельзя оксана так и оставалась до сих пор в половинке изрезанной футболки а потому требовалось поскорее найти ей новую одежду евгений порылся в большой сумке которую нёс николай и откопал клетчатую рубашку с длинным рукавом он не был уверен чья она Оксана или ее сына, но это не имело большого значения. Обняв девушку за плечи, журналист усадил ее и переодел. Для этого ему пришлось отсоединить капельницу, и он надеялся, что сможет потом правильно вставить иглу назад в катетер. «Я бы рада помочь, но моя левая рука после оновокаина меня почти не слушается», — Виновато улыбнулась Оксана, наблюдая за тем, как Евгений трясущимися пальцами ловит непослушные пуговицы. Коля сдолзой, Малой, переборщил, кажется. Ничего, я как-нибудь управлюсь, заверил ее журналист, надеясь, что девушка не видит, как краснеет его лицо от того, что его руки, то и дело ненароком касаются ее теплой и мягкой груди. Это все-таки попроще, чем швы накладывать. Если не сложно, скипяйте еще чайничек. Во рту совершенно пересохло. Пока вода закипала, Евгений подключил обратно капельницу и теперь гремел посудой. Он вдруг понял, что ему не помешал бы сейчас глоточек, обжигающий горячего сладкого чая или даже кофе. Переставив лоток с плавающими в розоватой от в воде инструментами на письменный стол, он пододвинул тумбочку так, чтобы Оксане было удобно ставить на нее свою чашку. Он выключил свет, поскольку особой нужды в нем больше не было, и не стоило понапрасну привлекать себе внимание, и сел на стул, потягивая маленькими глотками горячее, И невообразимо сладкое коричневое пойло, которое напоминало кофе исключительно своим цветом. Евгений вытянул озябшие ноги, придвинув их поближе к негромко гудящему тепловентилятору, перед которым он уже разместил мокрые кроссовки Оксаны. Сама она молча хлупала своей чашкой в темноте. Каким же бесхитростным бывает иногда счастье! Девушка, допив, растянулась на кушетке. Сейчас мне кажется, что больше ничего не требуется. Эх! хоть пару часов позаблуждаюсь в своё удовольствие». Опомнившись, Евгений достал из сумки какую-то куртку и накрыл ею Оксану вместо одеяла. Его пальцы наткнулись на болтающуюся бирку. Куртка была совершенно новая. Не требовалось большого ума, чтобы сообразить, что она входила в число вещей, украденных из магазина в Верховцах. «Я, пожалуй, пойду к Коле», — неловко заговорил журналист, переминаясь с ноги на ногу возле кушетки. отчего его мокрые ботинки чавкали и сходили пузырями. «Чтобы не мешать вам». «Нет, останься». Холодные пальцы Оксаны нащупали его руку и усадили обратно на стул. «Твое общество его вряд ли обрадует, а мне с тобой спокойней». «Как скажете». Он пожал плечами и уставился на бледный прямоугольник окна, поскольку это было единственное, что удавалось различить в темноте. «Вот только кто бы меня успокоил». «А что тебя тревожит?» «Ничего себе». — нервно хохотнул Евгений. — Это мне долго перечислять придется. Я ввязался в какую-то совершенно невероятную историю. За мной по пятам гонятся профессиональные киллеры, а я убегаю от них в компании незнакомых людей, которые иногда превращаются в собак, и я... Я сам убил человека. Тут сложно не тревожиться. Меня аж трясёт. Первый раз убивать всегда тяжело. В темноте он ощутил, как Оксана ободряюще сжала его руку. — Я знаю. В бой особо задумываться некогда, либо ты, либо тебя. Но вот потом накатывает». «Какой срок дают за убийство?» — со вздохом спросил Евгений. «Тьфу ты!» — Возмущенно фыркнула девушка. «Я-то думала, что тебя угрызения совести мучают, а ты, оказывается, из-за такой ерунды переживаешь. Сейчас тебя больше другие проблемы беспокоить должны». «Но я убил человека», — упрямо повторил журналист. «По-моему, это более чем серьезная проблема». «Строго говорят, ты убил не человека». — поправила его Оксана. — Расскажите это прокурору. — До прокурора дело не дойдет, не волнуйся. — В том смысле, что я не доживу до суда? — Нет, просто стая старается никогда не привлекать к себе внимания и не впутывать посторонних в свои дела. Ты же видел, что Игорь забрал тело. Стал бы он так поступать, если бы собирался переложить все на полицию? — Разумеется, нет. Он все уладит тихо, по-семейному. Еще один несчастный случай, и все. Стая? переспросил Евгений. Это короткое слово почему-то заставило его спину покрыться крупными мурашками. «Стая», — рефреном повторила Оксана. «В общем, неприятности с правоохранительными органами меньше из твоих проблем на данный момент». «Успокаивает слабо», — журналист озадаченно поскреб затылок. «Как мне теперь выкручиваться-то? Лечь на дно, затаиться, потом разработать новую легенду, собрать необходимые документы и всплыть в другом месте уже под другим именем». «Стандартная тактика. Сейчас твой главный союзник — время. Твой главный противник — твой язык». «Вам легко говорить», — буркнул Евгений. «Стандартная тактика». «Ничего, Жень, я постараюсь тебе помочь», — сказала Оксана и неожиданно спросила. «Ты женат?» «Что? Я?» — растерялся тот. «А почему вы спрашиваете?» «Близкие люди, родственники, дети — главные уязвимые места любого человека. Я хочу понять, какие существуют рычаги». за которые Игорь мог бы выковырить тебя на поверхность?» «Почти никаких», — задумался журналист. «Родители умерли, а верной боевой подругой я пока не обзавелся. «А чего так?» — удивилась девушка. «Тебе уже четвертый десяток пошел, а ты все в бубылях ходишь. Неужели у тебя ни одной знакомой девчонки нет?» «Так, бывало что-то от случая к случаю», — Евгений безнадежно махнул рукой. «Но ничего серьезного не срослось». Почему-то он даже не удивился тому, что обсуждает совершенно посторонним человеком подробности своей личной жизни, которыми он обычно не делился даже с близкими друзьями. Возможно, Оксана как раз сама пыталась выведать его слабые места, но Евгению совершенно не хотелось забивать себе голову подобными параноидальными мыслями. Сейчас ему было удивительно спокойно, и слова текли сами собой. «Чем же ты их распугал?» «Да ничем особо. Просто не пригнулся им, и все. «Странно», — мыкнула девушка. «Мне кажется, что из тебя получился бы замечательный муж и отец. Ты такой заботливый». «Да бросьте вы, заботливый. Скажите тоже?» Журналист невесело рассмеялся. «Я чёрствый и эгоистичный сухарь. Или вы забыли, кем я работаю? В нашем деле тело и не выживают, а то, что вы сейчас наблюдаете, всего лишь последствия пережитого стресса». «Неправда твоя», — возразила Оксана. «На самом деле ты очень даже добрый». Только удачно притворяешься за сранцем. С чего вы взяли? «Ерунда. я это вижу, чувствую. Ты столько сделал для нас сегодня, и для меня, и для Коли. Ее голос становился все тише. Спасибо. Пока еще не за что, начал Евгений, но умолк, поскольку понял, что Оксана уснула. Так он и сидел, один, в темноте, вытянув ноги к гудящему обогревателю и держа за руку странную девушку. которая недавно сама призналась ему, что является оборотнем, который он только что собственноручно накладывал швы на полученную в перестрелке рану, и которая назвала его Евгения заботливым и добрым. Белая горячка не иначе. Действительно, проще всего решить, что он бредит, что все происходящее — чрезмерно затянувшийся дурной сон, и он вот-вот закончится, оставив после себя только мокрую от пота простыню. Но, увы, время шло, а сон все продолжался, вытеснив прежнюю, знакомую и уютную реальность и подменив ее собой холодным, грязным и жестоким. Трудно, разумеется, сохранять спокойствие и присутствие духа, когда вокруг тебя творится какая-то откровенная бесовщина. Но он ощущал в себе нечто большее, чем обыкновенный страх. Нечто, проникшее в самую сердцевину его души и теперь раздиравшее его изнутри. Евгений припомнил, как раньше. Забавно, прошло всего лишь несколько часов, а он уже растуждает о своей предыдущей жизни, как о чем то что было раньше. Он порой оглядывался назад и со снисходительной улыбкой вспоминал, каким бестолковым и неуклюжим был совсем недавно. Как жалко лепетал и заикался перед Клиновским, придя к нему на собеседование. Как рабея, так и не решился поднять руку и задать свой вопрос на пресс-конференции губернатора области. как добился словами. пытаясь отвесить приглянувшейся девушке банальный и насквозь лживый комплимент. Сей позорный список можно было бы продолжать еще очень и очень долго. Но годы шли, и он закалился, заматерел. Подобно днищу корабля оброс ракушками цинизма, изворотливости и изрядной доли нахальства. Теперь Евгений прекрасно освоил технику работы с людьми, наловчился их ломать, добиваясь требуемого результата. И что немаловажно, хорошо понимал, с кем подобных опытов проделывать не стоило. Он ловко лавировал между бесчисленными подводными камнями своей непростой профессии и всегда знал, с какой стороны надо намазать масло на бутерброд. Он изучил жизнь, все ее входы и выходы, и подружески обращался с ней на «ты». По крайней мере, так ему казалось. Теперь же он сам себе представлялся надутым индюком, горделиво ушагивающим по двору, не догадываясь о том, что включен в меню на сегодняшний обед, и что до кухни повар уже натачивает нож. Вся выстроенная в его мозгу система мироустройства в одночасье полетела к чертям. В далеком детстве, помнится, маленький Женя испытывал настоящий шок, когда вдруг узнал, что его Тверь отнюдь не самый большой и главный город на свете, а всего лишь жалкое захолустье. И сейчас он переживал примерно такие же эмоции. Евгений вновь ощутил себя маленьким мальчиком, которого та самая жизнь грубо и бесцеремонно наткнула носом в суровую правду бытия, наглядно продемонстрировав, что мир совсем не таков, каким он ему представлялся. Подобный удар мог бы испытать человек, выдернутый из глухого средневековья, которого запустили бы на орбиту и с высоты трёхсёк километров показали, какова Земля на самом деле. Ни тебе гигантской черепахи, ни трех слонов на ее спине, и вообще она круглая. Как, скажите на милость, жить после этого дальше? Но по мере того, как первоначальная растерянность постепенно отступала, на первый план начали выходить уже иные эмоции, более сдержанные и не лишенные некоторой доли трезвого расчёта. Новая, только что открывшаяся сторона бытия, пугала до колик, но одновременно и завораживала. Она манила к себе, как светящаяся замочная скважина в двери родительской спальни. Евгений не мог не слышать этого зова, иначе он никогда бы не смог стать столь успешным репортером. Охватившее его профессиональное возбуждение вытеснило прочие переживания и всецело завладело его мыслями. Несколько минут назад он еще подумал признаться Оксане, что на самом деле их встреча была не совсем, ну или даже совсем не случайной. Но сейчас Евгений напрочь отринул эту идею как абсолютно неприемлемую. Попавший в его руки шанс нельзя упускать ни в коем случае. Кроме того, девушка терпела его рядом с собой исключительно потому, что считала себя виновником в его бедах, даже не подозревая, что для истинного журналиста такое приключение — мечта всей жизни. Узная на правду, эта жизнь вполне могла оказаться до обидного короткой. Риск представлялся невероятно высоким и даже смертельным. Но возможный куш затмевал все на свете. Если Оксана считает его добрым, отлично. Для того, чтобы ей подыграть, многого не требуется. И не таких вокруг пальца обводили. Справимся и на этот раз. Только бы хватило памяти диктофона. Только бы выбраться из этой передряги живым. Но уж тогда-то у Евгения даже немного закружилась голова. Игорь заглянул на заднее сиденье пикапа, где едва различимая в темноте сидела худощавая девушка в накинутом на голое тело плаще. Голову она запрокинула назад, положив на лицо мокрый платок. Как ты, Свет? поинтересовался он у нее. Ам? Девушка даже не пошевелилась. Сильно болит. Сходи попробуй сам, если интересно, с трудом прохрипела она. Мне как будто ломом по носу заехали. Потерпи немного. Когда вернемся домой, Фазиль тебя смотрит. Я ему звонил, и он говорит, что все будет в порядке. Через пару дней не вспомнишь даже. Будь так любезен, отвали. Игорь щелк за благо не раздражать свету лишний раз. Прикрыл дверь и вернулся на свой наблюдательный пост у дренажной канавы. Яркий свет фар вытянул черный силуэт его тени до самых деревьев на противоположном берегу. Время уходило, а никаких результатов даже и не предвиделось. Он с самого начала предполагал, что шансов выследить Оксану по горячим следам будет немного, но и не предполагал, что провал окажется столь позорным. Арсений, который первым полез в воду, чтобы добраться до брёвна и восстановить переправу, немедленно напоролся ногой на разбитую бутылку, после чего, кое-как перевязав рану, уехал обратно. Игорю казалось, что он до сих пор слышит его отчаянную ругань, разносящуюся над полем. Света с дуру перекинулась сразу, как только перебралась на тот берег, и тут же получила в нос бодрящую порцию щедро рассыпанного по траве молотого перца. Теперь она, вся в слезах и соплях, медленно приходила в себя на заднем сиденье его пикапа. В строю оставался один лишь Пашка, рыщущий сейчас где-то там, в буреломе. Он являлся наиболее опытным следопытом в их небольшой команде, но Оксане он и в подмётке не годился. Игорь, правда, надеялся, что ранение помешает ей запутать след должным образом, но, похоже, напрасно. Даже если предположить, что Пашке удастся разгадать ее уловки, с единственным уцелевшим бойцом дальнейшая операция теряет всяческий смысл. Проклятие. К боли, ноющей после удара табуреткой голове, теперь добавилось унижение от провала столь незамысловатой, казалось бы, операции. Всего-то делов. втроем выследить в сухом и нениххоженном лесу одного, причем серьезно раненого беглеца. А нет же срамились так, что теперь их малым детям пример ставить будут пример того как не надо делать. арсений уже наверняка дома про них наябедничал. Игорь мог вытерпеть боль, был готов терпеть лишение и неудобства. Если того требовала ситуация все что угодно, но только не позор. В приступе бессильной злобы он ударил кулаком по капоту. Его неугомонная сестричка еще поплатится. Она еще горько пожалеет, что вздумала идти против интересов стаи и, что гораздо важнее, против воли Ирены. Да и у него самого теперь появилась еще одна веская причина довести эту охоту до конца. Затянувшаяся погоня за Оксаной все больше приобретала характер личной вендетты. Едва осязаемый порыв ветра, Всколыхнул ночной туман, и из темноты выступил обнаженный мужчина. Он был невысок, плотно сбит, совершенно не смущался своей ноготы. Ну что, Паш, есть новости? поинтересовался Игорь без особой надежды в голосе. Вот, мужчина вложил в его ладонь стрелянную гильзу. Это весь улов! Хм! Игорь поднес гильзу глазам. «Парабеллум. Занятно, не ожидал такого поворота. А разве Фазиль пулю еще не достал? Достал. Но подробно изучить пока не успел. Потом сравним. Но я уверен, что все сойдётся. Что это нам дает? Если бы пуля была выпущена из Макарова, то я даже концов искать не стал бы. Бесполезно. А так круг поисков здорово сужается. Хотя ты прав. Это нам ровным счетом ничего не дает. Почему же? Возможно, нам и удастся отследить ствол. Но найти Оксанку он не поможет. Игорь повернулся к Паше. Что там со следами? «Глухо», — угрюмо боркнул тот, и, поставив ногу на бампер машины, начал отскребывать ее от присохшей грязи. Отчитываться о собственной неудаче — невелика радость. «Там не следы, а какое-то кружево с виньетками. Плюс вонь на всю округу, что у меня аж глаза слезятся. Можно до утра пробегать, да так и не разобраться». В молоко», — заключил Игорь, убирая гильзу в карман. «Попробуй зайти с другого конца», — предложил Паша. «Куда, по-твоему, она могла поддаться?» «Да кто я знает?» «Сейчас она может находиться где угодно в радиусе примерно 10 километров». «Но Оксана ранена. Ей непременно потребуется медицинская помощь. Я это знаю. И она это знает. А единственный травмпункт в округе расположен в Амулях, где вся полиция после ее выходок и так с высунутыми языками носится. Туда она не сунется». Игорь рассеянно почесал нос. «Оксанка, конечно, умеет мыслить парадоксально, поэтому один мой человек за трампунтом все же присматривает. Но я не думаю, что она на такой пойдет, слишком рискованно. Так что задача сводится к предыдущей. Сейчас она может находиться где угодно». До своих двоих она далеко уйти не могла. Ночь ей вряд ли удастся поймать попутку, но уже утром она почти наверняка окажется в непределах досягаемости. «Тогда пока не поздно. Надо перекрыть ей все пути к бегству». «Выставить посты на дорогах?» «Нас с тобой осталось только двое», — невесело усмехнулся Игорь. «Маловато. Нас все дороги не хватит». «Пусть и полиция побегает немного», — предложил Паша. «Оксана с Колей, ведь и их головная боль тоже». «Что верно, то верно. Только от этого куда больше проблем, нежели пользы. Амурская ОВД на ушах стоит, весь телефон мне уже оборвали, объяснений жаждут. Мне теперь придется исполнять перед ними танец маленьких лебедей с саблями и бубном». чтобы хоть как-то их утихомирить. Этот пожар необходимо максимально быстро затушить, а в таких условиях чего-то от них требовать, только дополнительно его раздувать. Сейчас любое проявление рвения с их стороны абсолютно излишне и чревато дополнительными осложнениями. Почему? Маловероятно, конечно. Но если вдруг полиции несказанно повезет и они Оксанку захомутают, то обратно нам ее уже никак не выцарапать. Игорь крякнул. Такой вариант для нас категорически неприемлем. Семейные дела, и решать надо тихо, по-семейному. Ладно, сейчас-то что делать будем? Сворачиваться, — махнул рукой Игорь. Домой поедем, на сегодня хватит. М-да, — Паша вздохнул. Надо признать, что твоя сестренка оставила нас с носом. Огу! Ты только при свете таких слов не произноси, хорошо? Про нос. Я понял. Паша забрал с капота пикапа свои джинсы и начал одеваться. Как ты предполагаешь действовать дальше? «Вряд ли Оксана второй раз так глупо засветится. Как ее теперь искать?» «Теперь пускай моя мать сама этим занимается», — произнес Игорь, складывая карту. «У меня и так уже полон рот проблем из-за ее фантазий». «Ирена? Но каким образом ей удастся разыскать девчонку?» «Я полагаю, что не далее, чем завтра, она призовет стаю на облаву. Убийство сородича достаточно веская для того причина. Недостатка в людях больше не будет». такое решение понравится не всем сомнением заметил паша обязательно будут несогласные, и кирилл геннадьевич в их числе он несомненно мастер толковать правила в свою пользу когда они допускают различные прочтения но не посмеет открыто их нарушить иначе это станет концом для него как для вожака игорь отвернулся направляясь к водительской двери и паша не мог видеть как на его губах промелькнула злорадная усмешка Ирэна, как одна из старейшин, имеет право объявить облаву. И она это сделает. Пусть даже жертвой станет ее собственная дочь. Уж я-то ее знаю. Одного только никак в толк не возьму. Басадоги Паша, застягивая рубашку, забрался на переднее сиденье. С чего Оксана вдруг так взбеленилась? Какая я ей под хвост попала? Сперва она ни с того ни сего сбежала из дома вместе с сыном, потом ограбление, члена вредительства, убийство родного брата. Что с ней происходит-то? Она никогда раньше так себя не вела». Игорь уже протянул руку к замку зажигания, но остановился на полпути, удивленно глядя на соседа. «Ты что, совсем дальтоник?» — фыркнул он. «Разве ты ничего не почувствовал? Твой-то нос в порядке вроде был. Я же говорю, там вонь на всю округу. Тут уж не даны нюансов. Свой собственный след найти не всегда получается», — слегка оскорбился Паша. «А что я прозевал?» «Света, объясни ему». «Отвали!» — донеслось с заднего дивана. «Я понятия не имею, о чём ты толкуешь». «Ну и команда у меня подобралась». Игорь почти не скрывал раздражения. «Слепые щенята какие-то». «Согласен и простоволосились», — проворчал Паша. «Ну зачем обзываться? Ты можешь не ходить вокруг да около и просто сказать, что с девчонкой стряслось?» Игорь задумчиво пожевал губами, словно перебирая в уме варианты извительных колкостей, которые стоило бы высказать своим незадачливым помощникам, но все же сдержался и коротко бросил. Пряные дни.